Глава 37 В гостях У меня при слове «поместье» обычно вырисовывался огромный дом Особняк метров на тысячу в два или три этажа, минимум Здесь все сделали хитрее, на мой взгляд Центральный дом, главное здание, где размещался хозяин, компактно расположилось посреди небольшой лужайки. Два этажа, метров двадцать в длину и ширину, не более. То, что я изначально принял за хозяйский дом, на самом деле оказалось высокой аркой с воротами наподобие кремлёвской башни, разве что сложенной из массивных брёвен. Когда мы проходили под ней, поверху медленно двигались две тени. «Всегда держу при себе несколько солдат», — гордо заметил младший Романов. «Лучшая охрана и компания. Даже лучше, чем некоторые из моих гостей», — со вздохом заметил он. Я хмыкнул и обратил внимание на то, что к дому спешат еще люди. «О, ужин несут». Произнес Сергей Николаевич, не дав мне этим практически никаких объяснений относительно происходящего. В результате я решил, что большая часть помещений для готовки, а также для гостей, находится за пределами основного здания. Это подтвердилось, когда на первом этаже я обнаружил лишь большую залу с лестницей. «А вот и я!» – громко заявил себе гигант, заставив всех вздрогнуть. «И не один!» «Смотрите-ка, кто здесь?» И он стиснул за плечи племянницу, прижав к себе. Я же держался чуть сзади, внимательно рассматривая тех, кто находился в доме. Несколько человек-прислуги, двое официального вида в костюмах, еще один в облегающем наряде. Я решил, что это одежда для охоты. Среди них выделялся еще и военный. Парадная форма, зеленая, цвета мятой травы. Несколько наград на груди, многочисленные ленты и прочие украшательства. Звание его я определить не смог, но человек выглядел очень старым. Однако важнее всего были их лица. Принцесса Анна, милая и скромная девушка, явно должна была вызывать улыбки на их лицах. И все же не каждый мог изобразить на своем лице улыбку. Кто-то был удивлен, кто-то в явном недоумении. Широко улыбался лишь старый вояка в парадной форме. Затем представили меня. Из-за внешнего вида, подпорченного медленно сходящим с лица синяком, на меня обратили больше внимания, чем на принцессу. Подходили, жали руку. Я старался запомнить лица, потому что мне показалась странной и необычной реакция на Анну. К Сергею Николаевичу подскочил парень в униформе, шепнул на ухо и убежал. «Прошу всех к столу, через пятнадцать минут», — прогремел он, — «а я пока побеседую с племянницей». И, ухватив до кучи еще и меня, поднялся по угловой лестнице на второй этаж, толкнул плечом массивную дверь и вошел вместе с нами в кабинет. Потом убедился, что гости заняты своим делом, и отошел к столу. «Что происходит?» — спросил он, сверля нас взглядом. «Мы приехали сюда с этим же вопросом», — сказал я, но Сергей Николаевич, насупившись, поднял вверх ладонь, и я замолчал. «Аня», — обратился он к племяннице, — «я не сразу вспомнил, но сейчас ясно вспоминаю слова моего брата, когда искал тебя перед отъездом сюда. Он же отправил тебя к тетушке на целый месяц в Мюнхен. Почему ты здесь? Зачем уехала?» «Ситуация сложнее, чем кажется», – не сдержался я, но в этот раз Сергей Николаевич не стал меня останавливать. «В чем же дело?» – он обратился вслух. Мы с Аней переглянулись, она кивнула, и я начал рассказывать о том, что ее похитили, что ее удалось спасти и вернуть домой. «Так, а что сложного?» – посуровил Сергей Николаевич – «Найти, расстрелять на месте ответственных за это!» «Проблема в двойнике. У Ани есть полная ее копия. Ее я встретил раньше». «Так, минуточку. Копия? Двойник? Близнец?» «Так не клон ведь!» — ответил я. «Клон? Глупости!» На секунду я подумал, что провалился. Откуда я мог знать, что слово употребимое здесь? Ведь я считал, что это что-то из технологий двадцатого века нашего мира. Кстати, про него я решил не упоминать, чтобы не нагружать дядю еще больше. «Значит, была подмена», — рассудил он. «Или... что ты любила делать мне по утрам, пока я не ушел в армию?» «Я почему-то покраснел» но потом вспомнил, что они родственники. Потом подумал еще и покраснел еще больше. Аня же, нисколько не сомневаясь, ответила. «Брить!» «А лосьон, «Заря!» «А если бритва, то...» «Опасная!» «Старое средство, самое верное?» выдал я фразу из Флеминга, которая крутилась на языке, пока дядя с племянницей предавались воспоминаниям. «Именно!» — рявкнул Сергей Николаевич. «Пуля дура!» «Значит, мы убедились, что с нами настоящая Анна?» «Еще бы! Никаких сомнений! Я думаю, надо сейчас же ехать в столицу!» «Я думаю, не стоит!» — воспротивился я. «Никто из нас не знает, где сейчас находится другая девушка. Мы не знаем, кто за этим стоит». Если Аню похитили однажды, невзирая на... Мне пришлось снова остановить фразу на полусловие, чтобы не припоминать третье отделение. Словом, ее могут похитить снова или сделать кое-что похуже. «Ты сказала, он учится с тобой вместе?» Ткнув в меня пальцем, Сергей Николаевич обратился к Ане. «Я сказала, что это мой друг, а я сказал, что я с ней учусь». Напомнил я, пытаясь не запутаться в собственной лжи. «Ага, значит, не едем. Что же тогда?» «Мы останемся здесь до утра, выясним происходящее. Мне показалось, что не все гости одинаково хорошо отреагировали на появление Ани здесь». «У нас мужская компания и мужские разговоры, что ты? Не все терпят в таком обществе женскую компанию» но я бы все равно побеседовал с некоторыми». «Так ты из сыска», — вскинул брови Сергей Николаевич, а Аня, не стесняясь, фыркнула. «Если бы», — улыбнулся я. «Но действовать нам предстоит аналогичным образом. По-другому не получится. Вести себя стоит так, словно ничего не произошло. Просто племянница нанесла неожиданный визит. Это же объяснимо» как и то, что мы приехали вечером. «Да, должно быть разумное объяснение для гостей». «И, – уточнил я, – я бы не хотел говорить другого, чтобы не вызывать подозрений». «Хм», – дядя погрузился в раздумья, а я посмотрел на девушку в надежде на то, что она сообразит быстрее. «Я настолько хотел посмотреть вашу коллекцию оружия, что решил непременно сегодня приехать». «А чтобы не возникло проблем, я его сопровождала», — закончила мысль Ляне. «Так, достаточно правдоподобно». «Однозначно», — воскликнул Сергей Николаевич, обрадованный тем, что мозговую деятельность можно прекратить. «Значит, для правдоподобия после ужина отправимся смотреть мою коллекцию».